«Ну, брат, не очень-то», — отозвался Машлаевский, когда они уже были в квартире. «Это, друг, дело довольно дохлое. Ты думаешь, они не стали бы защищаться? И еще как! Ты прежде, чем в квартиру бы влез, получил бы пулю в живот. Вот и покойничек, так А вот не пускать — это дело другого рода». «Угрожали выстрелили через дверь, Виктор Викторович», — задушевно сказал Василиса никогда бы не выстрелили отозвался машлаевский гремя молотком ни в коем случае всю бы улицу на себя навлекли позже ночью кара снежился в квартире лесовичей как людовик 14 этому предшествовал такой разговор не придут же сегодня что вы говорил машлаевский нет нет нет перебой отвечали ванда и василиса на лестнице мы умоляем просим вас или федор Николаевича просим